190. Последовательность во всём основной принцип эволюции. Последовательность и порождение форм по роду своему. Сроки обусловлены последовательностью, а события причинами их породившими. Противоположности различные по форме, но однородны по природе. Поэтому и называются они парами родственных противоположностей. как мужчина и женщина, утро и вечер, тепло и холод, вверх и низ, и так до бесконечности. Один полюс обусловливает неизбежность проявления другого, одно явление себе противоположного. Нужно уметь, наблюдая явление одного порядка, предвидеть рождение другого, его антипода, его родственной противоположности. Многие пророчества или стихи, Предвидения основаны на знании закона антитез. При этом не стоит забывать, что события являются в рамках законов спирали, циклов, ритма, 12 октавной шкалы и прочих основных форм проявления видимого и невидимого миров. Пророчество о приходе Майтреи основано на этом же знании. Придёт в силу закон космический И ночь тьмы перед грядущим приходом света естественно должна быть глубока и темна. Знание это должно помочь знающим пережить нагнетение тьмы. Спирали эволюции, дав манифестации двух противопоставлений тьмы и света, будет подниматься вперёд и повторяясь на плоскости высшей, да осваине совершенство на одном полюсе, но не даст ни совершенств, которые были возможны в плоскости ниши спирали. Под плоскостью подразумевается отрезок спирали, включающий два полюса проявления единой вещи в данном случае эволюции вашей планеты. Даже орбита земная не есть плоскость, но спираль. Ибо земля в устремлённом полёте несётся в беспредельность вместе со всей солнечной системой. Не потому ли и день вчерашний не повторяется никогда, ибо закон спирали и в нем? Подобие и сходство может быть, но не повторение того же самого. В этом и утешение, ибо возврата к прошлому нет. Все эволюции несоответствующее или изжившее себя подлежит уничтожению. Все способные восходить получают новые оболочки. Всё нежизни способное в конечном итоге уничтожается, включая сюда не только отдельные формы, но и целые миры, но принцип жизни, бессмертный и вечный, неуклонно продолжает восходить в своём спиральном движении, поднимаясь всё выше и выше по спирали, у которой нет конца, ибо этот конец уходит в беспредельность и теряется в ней. Эволюция сущчевого конца не имеет И наивысчайший, несказуемый последний круг спирали проявленного стремительно продвигается вперёд в вечном стремлении к ещё более высшему себя проявлению.